Глава 13. Не задумываясь, Фарли бросился вперед, намереваясь схватить девушку за руку, но она внезапно исчезла. Серебристым смехом легкая фигурка тенью заскользила среди развалин. Потеряв голову от ярости, Фарли огромными прыжками понесся вслед за ней и все-таки успел в последний момент вцепиться в запястье аборигенки. Подбежавший чуть позже Смит осветил ее лицо фонарем. Да, это была девушка, почти девочка, с матовым цветом округлого лица, и приятными чертами, делавшими ее чем-то похожей на Мадон Боттичелли. Глаза были темно-синими, черные вьющиеся волосы блестели от капель дождя. Тонкие губы искривились в насмешливой улыбке. «Мы поймали ее!» — восторженно завопил Смит. «Поймали!» — девушка недоуменно взглянула на него. «Послушайте», — сказал Фарли, тщательно выговаривая ванрианские слова. «Мы ваши друзья и не причиним вам вреда. Скажите, вы понимаете хотя бы одно мое слово?» Свет фонаря скользнул по фигурке девушки, и филолог увидел, что аборигенка одета в легкий серый плащ с большим капюшоном. «Отпустите меня», — внезапно сказала девушка, сердито нахмурившись. Фарли вздрогнул, словно от удара током, и остолбенел. Он понял ее слова. Понял. Однако это невозможно. За прошедшие тысячелетия язык обитателя Рина должен был неузнаваемо измениться. Хотя разве укладывается в голове, что жительница другой планеты очень похожа на земную женщину? Конечно, он ожидал этого, но... Но одно дело предаваться абстракциям, сидя в мору, а другое — убедиться воочию, стоя в сырой темноте среди развалин древнего города под светом чужой луны. Подоспевший Девит остановился рядом, тяжело дыша. «Отлично, Фарли, вы поймали все-таки этого туземца». «Ого, самка! Смит, а ну-ка освети ее как следует». «Дьявол, она действительно похожа на человека». Не скрывая раздражения, Фарли сказал язвительно. Она не только похожа на человека, но и на самом деле человек, Глен. Неужто для вас любой туземец похож на обезьяну, и там на земле, и здесь, на Альтаире? Учтите, я не собираюсь брать ее в плен, а только хочу поговорить с ней. Она меня поняла, понимаете? Поняла. Ну вот видите, я же предвидел это, — наставительно произнес Дэвид, не отрывая глаз от нахмурившейся девушки. Боб, спросите ее, много ли туземцев обитает в этих развалинах? Спросите, что она делает здесь ночью. Быть может, ее послали шпионить за нами? И обязательно узнайте, много ли ванриан сейчас на планете, сколько у них крупных городов, остались ли у них звездолеты или хотя бы какие-нибудь машины. Почему вы молчите, Боб? Да спрашивайте же, спрашивайте». Фарли перевел, тщательно подбирая слова. Он никак не мог прийти в себя. Все происходящее казалось ему сном. «Машины?» — с удивлением переспросила девушка, не без труда выговорив это древнее ванрианское слово. «А, вспоминаю. Нет, у нас нет никаких машин». «Что она сказала?» С нетерпением спросил Дэвид. Услышав перевод, он помрачнел. Что-то она хитрит. Она явно водрянка говорит на языке этой расы. Так почему же девчонка морочит нам головы насчет машин? Боб, спросите ее еще раз. Может быть, она что-нибудь не так поняла? Фарли кивнул, но сказал совсем другое. Послушайте, мы хотим стать вашими друзьями. Мы совершили долгий путь Дарина, до из другой звездной системы. Это ваш корабль недавно приземлился в степи. Так вы все-таки знаете про звездолеты. С облегчением вздохнул Фарли. «Почему же вы тогда сказали, что у вас их нет?» Девушка слегка улыбнулась и покачала головой. «У нас их нет, давно нет. Вот почему мы с Трояном так стревожились и пришли сюда». «Кто такой Троян?» «Троян есть Троян, а я Арл». «Меня зовут Боб, то есть Роберт». Дэвид грубо встряхнул Фарли за плечо. «Боб, это не любовное свидание. Я хочу знать, о чем вы так мило толкуете». Фарли перевел их короткий диалог, и Дэвид фыркнул от возмущения. «Боб!» «Вы не узнали ровным счетом ничего. Нажимайте на нее, забрасывайте ее вопросами. Она обязательно проговорится». Он замолчал, увидев подоспевшего Томасона. Тот сильно хромал, видимо, ударившись о камни во время погони. «Джон, мы поймали одну туземку, но здесь должен быть еще какой-то троян, по-видимому, самец. Идите вместе со Смитом и тщательно осмотрите все вокруг. Он наверняка где-то рядом. Быстро». Арл взглянула на жестокое лицо Девита и с ирони спросила. «Он что же, тоже наш друг?» «Это Дэвид, единственный военный в нашем экипаже. Он не командир корабля, а лишь его заместитель». «Дэвид не...» Фарли запнулся. Ему хотелось сказать, что Дэвид не причинит Арл вреда, но он не решился. Глядя на злое возбужденное лицо Дэвида, он понял. Эксполковник сейчас способен на все, даже на жестокие поступки. Фарли повернулся к девушке и торопливо сказал. «Арл, если я отпущу вас сейчас, вы придете еще раз, с вашими друзьями». Ее глаза сузились, и она прошептала. «Да, тогда идите». Он отпустил запястье девушки, и та тотчас же упорхнула в темноту. Дэвид зревел от ярости и прыгнул вслед за ней, словно тигр, но промахнулся. Фонарь выпал из его рук и со звоном покатился по камням. «Троян — Троян! — закричала Арл серебристым голосом. — Бежим, они за нами охотятся! Настала тишина, и только вдалеке был едва слышен топот удаляющихся ног. — Фарли, я задушу тебя! — заорал Дэвид, шагнув к ученому с поднятыми кулаками. — Кретин! Ты же сам отпустил ее! — «Да, я сделал это», — хладнокровно ответил Фарли, засовывая демонстративно руки в карманы плаща. «Я предупреждал вас, Глен, я никого не собираюсь брать в плен». Кристенсен дал нам ясные инструкции, как поступать при встрече с туземцами. «Кристенсен такой же идиот, как ты», — орал Дэвид, угрожающе потрясая кулаками. Казалось, он сейчас ударит Фарли, однако ему помешали две тени, вынувшие из темноты. «Я видел самца, но мельком», — задыхаясь, прохрипел Томасон. Он убежал вместе с самкой. Я толком не понял куда. Ночью этих чертей не поймать. Что случилось, Глин? Почему она сбежала? Дэвид не ответил. Его лицо было белым от ярости, но он уже контролировал бурлящие эмоции. Продолжайте раскопки, Джон. Я немедленно возвращаюсь на корабль. Фарли сказал, как ни в чем не бывало. Я с вами, Глин. Дэвид осклабился. Конечно, дружище. Вас опасно здесь оставлять. Вы мастерски умеете все портить. Смит со вздохом поднял фонарь, валявшийся на земле. «А она симпатичная. Мечтательно произнес он». Давид так взглянул на него, что техник мигом закрыл рот и изобразил на лице гримасу великой скорби. «Хватит болтать, пошли!» – сказал экс-полковник. «Смит, ступайте с фонарем вперед!» И не выдержав, в сердцах выпалил. «Черт бы вас побрал, сопливых сосунков! Увидели смазливое личико и мигом потеряли головы!» Фарли хмыкнул и пошел вслед за полковником. Сев в вездеход, они направились к кораблю, думая каждый о своем. Фарли вспоминал прекрасную незнакомку. Что она подумала об этой встрече в ночи? что расскажет своим соплеменникам и что те решат делать. Было бы удивительно, если бы девушка сдержала слово и вернулась. Так или иначе, первый контакт произошел с погонями, молодецким гиканьем, силовыми приемчиками, допросами и прочими прелестями, которых так опасался Кристенсен. Вряд ли в Анриане будут обрадованы появлению таких сородичей из далеких звезд. Снова начал накрапывать дождь, и когда вездеход, лихо развернувшись, остановился около пандуса, Капли уже во всю барабанили по металлической обшивке звездолета. Это так напомнило Фарле осенний день в деревне, что ему захотелось немедленно улететь отсюда и никогда больше не возвращаться. Дэвид выскочил первым из звездехода и энергично зашагал к люку. Даже спина его выглядела угрожающей. Кристенсон ожидал их в салоне вместе с рабом и Винстедом. Что случилось? Коротко спросил он, глядя пронзительными глазами на Дэвида. Тот сразу стал словно на полголовы ниже и кивнул в сторону насупившегося Фарли. «Спросите об этом славного рыцаря сэра Галахада. Мы поймали одного туземца, но он, на несчастье, оказался самкой, то есть девушкой со смызливой мордочкой». Туземка, как я и предполагал, отлично поняла Фарли. Она не сказала и дюжины слов, причем все были явной ложью. А потом этот благородный рыцарь отпустил ее, как полный и законченный идиот. «Я не желаю следовать зубодробительным методом Дэвита». Горячо воскликнул Фарли, не обращая внимания на оскорбление. Не верю, что силой и запугиванием можно установить доверительные отношения с аборигенами. Если бы этот чертов Дэвид вел себя менее агрессивно, то я мог бы спокойно поговорить с ней, убедить, что мы ее друзья. Но девушка отлично поняла, что ей угрожает. «Бросьте, Фарли, все валит на меня!» — резко возразил Дэвид. «Она была испугана только потому, что хотела что-то скрыть». «Подождите, Гленн», Глен, помощился Кристенсон. Фарли был прав, когда не стал удерживать ее силой. Это все только бы испортило. Он недовольно взглянул на Девита. «Но почему вы не дали мне немедленно знать об этом? Я начальник экспедиции. Неужто вы это до сих пор не усвоили? Будь я на месте контакта. Все могло пойти иначе». Кристенсен заметным трудом подавил свое раздражение и вновь обратился к Фарли. «Расскажите, о чем вы говорили с Тузимкой, По возможности, дословно». Фарли пересказал их небольшой диалог и после паузы добавил. Она говорила, что в Анриане ныне не имеют ни звездолетов, ни машин. Больше я ничего не мог выяснить, потому что Давид начал охоту за Трояном, другом девушки, и она испугалась. Мне ничего не оставалось, как дать ему уйти, пока дело не кончилось с дракой. Она лгала, все время лгала. Сквозь зубы просадил Давид, словно не слыша обвинения в свой адрес. Девчонка отлично знает, что такое звездолет. Она сама говорила об этом, имея в виду наш корабль. Ее народ вовсе не темные варвары, как она хотела представить. Я хорошенько пригляделся к этой девице, на дикарку никак не похожа, ручаюсь, вполне цивилизованная женщина. Она была хорошо и чисто одета, да и манеры говорили об определенном воспитании. В отличие от вас, Глен. неожиданно буркнул Раб. Дэвид окатил физика ледяным взглядом и продолжил. У этих людей должны быть где-то города, и не исключено, что один из них расположен поблизости. Да, воздушная разведка это опровергает, но как знать, быть может, в Анриане просто отлично умеют маскировать их. Туземцы могут многое поведать нам, в частности о своей истории. Разве не для этого была послана наша экспедиция? Неужто после такого далекого и трудного пути мы вернемся с пустыми руками только потому, что из деликатности не решимся задать аборигенам даже простейшие вопросы? Или просто кто-то боится, что они могут ответить?» Кристенсен хотел было возразить, но Дэвид уже разошелся, и его невозможно было остановить. «Мы встретили двух туземцев, и они явно пришли не издалека». У них не было ни наземной машины, ни летательного аппарата. Иначе мы непременно заметили или услышали бы их. Радары корабля тоже ничего не засекли. Иначе дежурные давно подняли бы тревогу. Конечно, у туземцев могли быть ездовые животные, но я сомневаюсь в этом. Они ушли пешком, а это значит, что их дома неподалеку. Надо немедленно заняться их поиском. И что вы намерены предпринять, когда найдете их? Ехидно спросил Винстон. Предположим, они не захотят прийти к нам на корабль, да и вообще долго разговаривать с нами. «Я думаю, мы сумеем их убедить», — мягко сказал Дэвид. «В любом случае, мы должны узнать, где находится ближайший город или поселок. Я очень постараюсь их расспросить как следует». Кристенсен с сомнением покачал седой головой. «Глен, это не Азия, где вы славно умели развязывать языки ветконговцам. Выжать из туземцев можно, конечно, многое, но будет ли это мудро с нашей стороны?» Дэвид злоусмехнулся. «Что-то вы больно много тревожитесь о мудрости наших действий, Крис». «А вы и вовсе о ней не заботитесь», — отрезал Кристенсен. «Ладно, хватит об этом. Сколько людей вам потребуется для поиска предполагаемого города? Половина экипажа, три четверти?» 8-10 не меньше. Нам нужен сильный отряд». «Логично. Но корабль останется практически незащищенным. И если сюда вскоре прилетит второй корабль, вы знаете чей, то нам придется не сладко». «Мы не должны так рисковать», — воскликнул Винстед, заметно побледнев. Раб согласно кивнул. «Верно. Риск слишком велик». «Риск!» — презрительно воскликнул Дэвид. «Бросьте, нет здесь никакой опасности. Не хватало еще, чтобы из-за корабля русских мы отказались от наших планов». Кристенсен улыбнулся, и эта улыбка не предвещала эксполковнику ничего хорошего. «Вот как. Выходит, нам нечего бояться, и никто не летит нам вслед, пытаясь во что бы то ни стало первым захватить оружие в Анриан. Я с первого же дня прибытия на Рин стал подозревать, что здесь что-то не так». Вы проявили полное равнодушие к мирам по обеспечению безопасности корабля. Очень странно для бывшего военного. А теперь вам наплевать, сколько людей останется на борту в течение нескольких дней или даже недель. И все это просто объясняется, Глен. Вы знаете, что больше никто на Рин не прилетит. Дэвид попытался было возразить, но Кристенсен жестко его перебил. А весь секрет состоит в том, что русские не строят никакого звездолета и даже не слышали ни о базе пришельцев, ни о самих ванрианах. «Но мои записи!» — воскликнул потрясенный Фарли. «Ведь кто-то же напал на меня и выкрал секретные материалы». «Да, но сделали это не мифические русские шпионы, не оставляющие следов». «Нет, это работа нашего общего друга Девита».